Глава 7 Семилетняя война. Полководцы, которые противостояли Фридриху, были люди, действовавшие по поручению, вследствие чего главной чертой их деятельности была крайняя осторожность. Их противник, говоря коротко, был сам бог войны. Карл Филипп Готлиб фон Клаузевиц. Первое. Австрия после заключения тайного союза с Францией и Россией начала лихорадочно вооружаться. Фридрих дважды сделал дипломатический запрос в Вену. Сначала для выяснения цели этого вооружения, а затем по поводу того, гарантирован ли он в текущем и в будущем году от нападения Австрии. Оба раза он получал уклончивые даже язвительные ответы. Кроме того, король высоко ценил разведку. Зная всегда и заблаговременно намерения противника, можно заручиться превосходством сил даже при численно слабейшей армии. поэтому рано или поздно, но достоверная информация к нему поступала. Из этой информации стало совершенно ясно, что союзники вскоре нападут на него и разгромят объединенными усилиями. Уже после войны король, глубоко сожалея о погибших, тем не менее, написал такие строки. «Закон мудрости велит предпочитать меньшее зло большему, браться за верное и оставлять неизвестное». Благоразумно поступает государь, когда предпринимает наступательную войну, пока выбор между оливой и лавровым венком еще в его власти. Все войны, прямая цель которых – отразить несправедливых завоевателей, сохранить святость прав народных, обеспечить общую свободу и спастись от притязаний и насилия властолюбцев – все эти войны, говорю я, вполне согласны с чувством справедливости». Государи, которые их ведут, не повинны в пролитой крови. Они действуют по необходимости, и в этих случаях война меньше зло, чем мир. Осознав, что потерпел поражение на дипломатическом поприще, и его враги при любом развитии события нападут на него, Фридрих II начал действовать решительно и быстро, пытаясь исправить то, что еще можно исправить. Нет другого спасения, как предупредить врага.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 Подготовка к войне его армии происходила скрытно и в бешеном темпе. В 1756 году прусские войска, как снег на голову, обрушились на Саксонию. Прусская армия была больше числом и сильнее, поэтому саксонцы не решались вступить с ней в открытое сражение и, дожидаясь подкрепления со стороны Австрии и других союзников, встали лагерем в долине между Пирной и Кеннигштейном. естественное положение которой долины делало ее почти неприступной. Фридрих тем временем стремительным штурмом занял город Дрезден и объявил, что Саксония временно поступает под его управление. Король конфисковал все денежные средства в государстве и все запасы оружия и снаряжения в государственных арсеналах. В странах антипрусской коалиции поднялся страшный шум. Фридрих объявили разбойникам и агрессором. который нуждается в примерном наказании. Однако недаром Фридрих действовал столь быстро и решительно. В его руки попал государственный архив Дрезденского двора, который не успели вывести и спрятать. На его основе прусский министр Герцберг составил знаменитый «Мемори Райсоне», который содержал тексты подлинных документов, разоблачающих вероломные и агрессивные планы России, Австрии Швеции, Саксонии и Франции в отношении Пруссии. Это вызвало некоторые замешательства в Европе, чем Фридрих II снова воспользовался. Блокированная саксонская армия сдалась на милость победителя. Фридрих овладел всей Саксонией и тут же обложил ее налогами в свою пользу, а свою армию пополнил пленными саксонскими солдатами. Однако ожидаемого мира опубликование разоблачительных документов не принесло. Напротив, разъяренные противники Фридриха II с возросшей яростью набросились на него со всех сторон. Единственным союзником Пруссии из великих держав оказалась Англия, которой было важно обеспечить безопасность своих ганноверских владений. Дело в том, что Ганновер, так называемое Девятое курфюршество Священной Империи, находившееся на западе Германии, был связан с Англией династической унией, после того, как ганноверский курфюрст Георг в 1714 году вступил на английский престол под именем Георга I. Еще 16 января 1756 года Великобритания подписала с Пруссией так называемую Вестминстерскую конвенцию. Второй пункт этой конвенции гласил, «Если же, вопреки всем ожиданиям и в нарушении мира, Любая иностранная держава предпримет вторжение в Германию, две договаривающиеся стороны объединят свои усилия для наказания этих нарушителей и сохранения спокойствия в Германии согласно договору. Примечание. Яковлев. Европа накануне Семилетней войны. Москва, 1997. Страница 139. Британия не могла помочь солдатами, зато щедро помогала деньгами. а британский флот должен был прикрыть Пруссию с моря. Вскоре австрийский фельдмаршал Браун был разбит при Лозовице и вынужден отступить, открывая первую страницу кровопролитной семилетней войны. Вскоре после первых побед настало время, когда австрийцы пришли в себя и нанесли королевской армии поражение при Коллине. 34-тысячной королевской армии противостояло 54 тысячи австрийцев. которыми командовал талантливый фельдмаршал Даун. Примечание. Леопольд Йозеф фон Даун, князь Тиано. 1705-1766. Австрийский фельдмаршал, президент Высшего военного совета Австрии, главнокомандующий австрийскими войсками в Семилетней войне. Несмотря на значительный перевес в силах, Даун не стал атаковать, а занял оборону в своем прекрасно защищенном лагере. Фридрих, несмотря на очень выгодную позицию противника, опрометчиво приказал наступать, надеясь на наступательный порыв своих войск. Но все атаки были неудачны. Прусская пехота, до этого момента не знавшая поражений, до того ослабела в результате бесконечных атак, что в какой-то момент просто не смогла идти в бой. Неутомимый король не хотел отступать. Он требовал продолжать наступление. Но один офицер грустно сказал ему, «Разве, Ваше Величество, вы один пойдете на приступ?» Сражение было проиграно. От окончательного разгрома спас Зейдлиц. Находясь во главе кавалерийской бригады, он решительно контратаковал австрийскую пехоту и кавалерию, прикрыв отступление своей армии. В результате поражения прусской армии пришлось отступить из Богемии, сняв осаду с Праги. Но король в то время был далек от пессимизма. Казалось, он лишь гордился тем, что в одиночку противостоит такому множеству врагов. Как удивился бы великий марграф Фридрих Вильгельм, если бы видел своего правнука в войне с Россией, Австрией, Германией и стотысячным войском французов? Не знаю, будет ли мне стыдно проиграть дело, но уверен, что и противникам немного будет чести победить меня». Австрийцы, упоенные победой, в своем злорадстве зашли слишком далеко. Вольтер пишет про короля, что он был объявлен бунтовщиком, и если бы он попался в руки неприятеля, то по всей вероятности был бы приговорен к смертной казни. Второе. Тучи продолжали сгущаться над Пруссией. В ее пределы вторглись армии Франции и России. Русские войска овладели городами Мемель, Клайпеда, Тильзит, Гумбинен и Инстенбург. Попытка немногочисленного прусского корпуса Левальда сдержать наступление русской армии окончилась поражением при Гросс-Эгерсдорфе. По свидетельству участника сражения, австрийского барона Андре, такой жестокой битвы еще не бывало в Европе. Русские и прусаки сходились в кровопролитных штыковых атаках и контратаках, не желая отступить ни на шаг. Все решила неожиданная атака бригады генерала Румянцева, которая скрытно выдвинулась сквозь лесную чащу и в критический момент заставила противника отступать. Победа русских была омрачена гибелью одного из самых талантливых офицеров, генерал-аншефа Василия Авраамовича Лопухина, родного племянника царицы Евдокии Федоровны, первой супруги Петра I. После выигранного сражения, неожиданно для всех, генерал-фельдмаршал Апраксин, примечание. Апраксин Степан Федорович, 1702-1758, генерал-фельдмаршал, 1756, главнокомандующий русской армией. Вместо решительного наступления на ослабленного противника приказал спешно отступать. Вероятно, этот приказ он отдал из-за вестей из столицы. Императрица Елизавета Петровна заболела, и многие стали поговаривать о ее скорой кончине. С самого начала войны Елизавету стали преследовать тяжелые истерические припадки. Она то и дело лишалась чувств, а после очень тяжело приходила в себя, и в течение нескольких дней чувствовала себя столь слабой, что не могла даже внятно говорить. В довершении несчастья на ногах у нее открылись незаживающие раны и кровотечения. Она постепенно пристрастилась к алкоголю. Все это не было секретом для ее офицеров. Вполне вероятно, что Апраксин не хотел портить отношения с горячим поклонником Фридриха, наследником престола Петром Федоровичем. Представляется весьма правдоподобным также, что русский командующий не особенно стремился к усилению своих австрийских союзников, понимая, что интереса России в этом нет. Наилучшим выходом из создавшейся ситуации было бы ослабление, а не уничтожение Пруссии. Самой достоверной версии тех событий, мне кажется, вот что. Канцлер-граф Бестужев-Рюмин. Примечание. Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович, 1693-1766. Граф, российский государственный деятель и дипломат. генерал-фельдмаршал 1762, в 1740-1741 годах кабинет-министр, в 1744-1758 годах канцлер, с 1762 года первоприсутствующий в Сенате, Враг наследника престола Петра Федоровича ради сохранения своих ведущих позиций в российской политике решил возвести на престол малолетнего цесаревича Павла Петровича, а регентом при нем назначить Екатерину. Для этой цели канцлер отозвал армию фельдмаршала Апраксина, своего друга, ближе к пределам России, чтобы использовать ее после ожидаемой смерти Елизаветы Петровны как козырь в политической борьбе. Так или иначе, отступление стоило ему головы. Императрица выздоровела и отправила старого фельдмаршала в тюрьму, где он томился около трех лет, а затем внезапно скончался. Канцлера Бестужего Рюмина, разгневанная императрица в 1758 году приговорила к отсечению головы. Правда, затем она заменила казнь лишением чинов имущества и ссылкой в деревню. В манифесте о преступлениях бывшего канцлера говорилось, что велено ему жить в деревне под караулом, дабы другие были охранены от уловления мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея. И хотя в 1762 году новая царица Екатерина II по случаю восшествия на престол восстановила его в чинах и даже произвела в генерал фельдмаршалы тем не менее карьера его была завершена. В политике он более не играл роли. А у Фридриха II появилась возможность бросить большую часть своих войск против огромной французской армии. К этому времени французы уже захватили и разграбили Ганновер и Брауншвейг. Наступление французской армии сопровождалось грабежом и мародерством. На награбленные в захваченных землях деньги герцог Ришелье построил себе в Париже великолепный дворец. Де Пампадур одобрительно называла его Гановерским павильоном. Фридрих ускоренным маршем двинулся навстречу французам, чтобы положить конец их разбою. Генеральное сражение состоялось при Росбахе 5 ноября 1757 года. В сражении объединенные австро-французские войска были на голову разбиты, потеряли 10 тысяч человек убитыми и ранеными, 7 тысяч попало в плен. в то время как потери прусских войск были ничтожны. Около двухсот человек убитыми и несколько сот ранеными. Историк Георг Генрих фон Беренгорст Примечание Георг Генрих фон Беренгорст 1733-1814 Немецкий военный историк, писатель Служивший с 1760 года адъютантом короля писал Здесь, на полях Рейхгардсвербена, проявился гений прусской конницы и сражался в голове ее. Если конница на поле сражения стоит наготове, как задержанный поток, и по данному знаку разливается по полю, сметая все преграды, то она достигает идеала кавалерии. Так и сделал Зейдлис в этот день. Субис и Гильдбургаузен были стерты с лица земли. Одержав победу, король ходил по полю битвы и утешал раненых французских офицеров, из которых многих знал по имени. Выражаясь самым лестным образом об их народе, он говорил, «Никак не могу привыкнуть к тому, чтобы обращаться с французами, как с врагами». Победа имела огромный резонанс. Фридрих стал любимцем всех немцев, которым уже давно надоела постоянная экспансия Франции. Радовались победе и в Англии, которая вела войну с Францией на море и в колониях. Король Англии, негодовавший после мародерств французов в Ганновере, мог быть доволен. Но больше всего славы Фридрих стяжал в Париже, где его все чествовали почти как античного героя, проучившего праздного бездельника короля и его спесивую и алчную фаворитку. Вольтер с нескрываемой досадой, какой добрый друг, писал про последствия этой победы. Теперь он, прусский король добился всего, к чему стремился. Понравился французам, осмеял их и поколотил их же. Однако война продолжалась, причем все возрастающим ожесточением. Австрийцы воспользовались тем, что основные силы прусаков воевали с французами и захватили Силезию вместе с Бреслау. Фридриху II пришлось повернуть войска и идти ускоренным маршем в Силезию. Лейтенское сражение в Силезии справедливо названо блистательным. Победа была одержана прусскими войсками над втрое сильнейшим неприятелем. 30 тысяч прусских солдат шли против 90 тысяч австрийцев. Победа была еще более громкой, чем при Розбахе. Австрийцы потеряли до 10 тысяч убитыми и ранеными. Было захвачено огромное количество пленных, примерно 21 тысяча человек. Среди них пятнадцать генералов и более 700 офицеров. Было взято также 117 орудий и 59 знамен. Победоносная армия, следуя в ночной темноте за своим королем Клиссе, пела хорал «Возблагодарим все Господа», кем-то затянутый в строю. Но с этого момента началась изнурительная война, когда прусским войскам пришлось противостоять противнику, численно многократно превосходящему их. а за королем после этих блистательных побед окончательно закрепилось прозвище «Великий». Третье. Действительно, словно Александр Македонский, он покрыл свои знамена славой, получил всеобщее признание как самый талантливый полководец своего времени. Кроме того, он поражал даже закаленных в боях солдат своим бесстрашием и презрением к смерти. Современники с мистическим ужасом отмечали – что король был словно неуязвим на поле битвы. Однажды пуля попала в его золотую табакерку, расплющила ее, но король при этом остался невредимым. После Лазовицкого сражения смертельно уставший Фридрих II лег в телегу и уснул. А в это время вражеское ядро попало прямо в нее, но король не получил ни единой царапины. «Ядро, которое должно убить меня, упадет свыше», только и произнес он. После блистательной победы под Лиссой Фридрих оставил армию отдыхать после трудного боя, а сам в сопровождении лишь одного эскадрона гусар бросился преследовать отступавшего противника. Король стремительно ворвался в город и направился прямо в австрийский штаб. Представ перед потерявшими дар речи австрийскими генералами, он с улыбкой произнес по-французски «Добрый вечер, господа!» Генералы безропотно сдались в плен, Им даже не пришла в голову спасительная мысль о сопротивлении, словно кролики перед удавом. Они были совершенно подавлены его волей и заклипнетизированы выдающейся смелостью. В 1758 году король однажды ехал с небольшой свитой впереди армии. Из кустов по ним начали стрелять засевшие там неприятели. «Король, вас целят!» — крикнул Фридрих адъютант Неприятельский солдат наводил дуло прямо в грудь короля. «Ты! Ты!» — закричал ему Фридрих II и погрозил тростью. Солдат почтительно опустил ружье, снял шапку и стоял на вытяжку, пока Фридрих со свитой проезжали мимо него. Никто, из следовавших за Фридрихом прусаков, этого солдата, в свою очередь, не тронул. Таких случаев было много. Ядра и пули неоднократно убивали под ним лошадей. Однажды под ним было убито шесть лошадей подряд, а он лишь спокойно пересаживался на новую. Солдаты, видя такой пример героизма, также творили чудеса на поле битвы. Старые солдаты, когда король приезжал к ним в лагерь, пользовались его полным расположением. Историк Вольфганг Феннер пишет, Фридрих ходил по рядам палаток, разговаривая с простыми солдатами. Тут ему пригодился вульгарный, германский, гренадиры и фузельеры, соображали грубые рубленые фразы, продирались к вождю, хватали его за полы, говорили ему «ты» и называли его фрицем. Фридрих знал также, что боевой дух коренится и в желудке, поэтому отдал приказ раздать солдатам от собственного имени сало, водку и пиво. Прусскую армию, Отличали высокая дисциплина и доброжелательное отношение к мирным жителям на территории противника. Даже если приходилось обороняться в какой-нибудь деревне, Фридрих II строго запрещал солдатам занимать дома. Но за все в жизни приходится платить. Вот что написал Фридрих II в письме 18 ноября 1760 года фрейлине своей матери, графине Камма. в свое время спасший его от безумной ярости отца, которую всегда называла своей дорогой мамой. Клянусь, что такую собачью жизнь Дон Кихота никто, кроме меня, не вел. Эта бесконечная гонка, этот бесконечный хаос так меня состарили, что вы меня не узнаете. С правой стороны волосы стали совсем седые, зубы ломаются и упадают, лицо в складках, словно бабья юбка. Хожу сгорбленный, а мысли грустные и сокрушенные, как у монаха-трописта. «Пишу все это для того, чтобы вы не ужаснулись моему виду и походке, когда увидимся. Одно не изменилось и не изменится. Пока я дышу, это чувство уважения и глубочайшей дружбой, которой я питаю к вам, моя дорогая мама». «Пока Фридрих II столь доблестно сражался с австрийцами и французами», Русская армия беспрепятственно продвигалась по территории Пруссии и 11 января 1758 года заняла город Кёнигсберг. Императрица Елизавета Петровна объявила всю захваченную территорию своим владением, а сменивший опального Апраксина генерал-аншеф Вильям Фермер был назначен генерал-губернатором Прусского королевства. Словно короля Фридриха II никогда и не существовало. Чтобы закрепить свой успех, фермер не скупился на милости и обещания жителям. Это счастье для вас, господа, что моя всемилостивейшая государыня вступает во владение этим королевством. Вы только можете ожидать благ от ее кроткого правления, и я постараюсь сохранить неприкосновенным существующий здесь порядок вещей, который считаю совершенным. Доброе отношение обеспечило фермеру лояльность граждан захваченных территорий. и он продолжил наступление, осадив крепость Кюстрин – одну из главных баз снабжения прусской армии. Здесь русская армия повела себя совершенно иначе, поскольку указ императрицы о милостивом отношении к мирным жителям распространялся лишь на территорию Восточной Пруссии. Мародерство и насилие стали обыденным явлением, что привело к ожесточению прусских солдат, сражающихся за родину. Крепость встретила неприятеля огнем и выдерживала жесточайшую осаду до тех пор, пока на помощь не подоспели главные силы короля, которые спасли город. Однако совокупная мощь противников в Пруссии была такова, что они могли почти не обращать внимания на потери. В Саксонию вторглась новая французская армия, на Берлин наступали шведские войска, да и русские не оставили свои наступательные замыслы. Король решил напасть на самого опасного врага – на русскую армию. Война с русскими отличалась от войны со всеми прочими исключительным ожесточением. Уже во время осады Кюстрина русские использовали всю мощь своей артиллерии, не щадя мирных жителей города. В 1757 году оружейники Данилов и Мартынов создали новое артиллерийское орудие – которые в войсках назвали «Единорог», поскольку на стволе был изображен этот мифический зверь. У этих пушек была долгая жизнь. Они состояли на вооружении русской армии более ста лет. Примечание. Отмечу, что «Единорогами» по традиции называли все гаубицы, созданные на основе более эффективных артсистем грибоваля. А шуваловские гаубицы были сняты с вооружения сразу после смерти Шувалова. Из этих орудий можно было вести огонь бомбами, ядрами, картечью и зажигательными снарядами. Кроме единорогов, в армию поступили мощные гаубицы, ствол у которых в дульной части заканчивался овальным раструбом, что значительно увеличивало угол разлета картечи, а значит, поражающий эффект был большим. По имени любимца-царицы их назвали «шуваловскими», якобы лучшими во всей Европе. Примечание. На самом деле лучшие в мире орудия были у австрийцев. Еще в 1753 году князь Йозеф Венцель фон Лихтенштейн, генерал-фельдцайхмейстер армии Габсбургов, впервые в истории разработал и ввел систему, которая учитывала потребности армии в легких и маневренных орудиях. На вооружение австрийской артиллерии остались только 3, 6 и 12 фунтовые полевые пушки, а также 7 и 10 фунтовые гаубицы. Средняя длина ствола этих арт-систем составляла 16 калибров, а вес у 3, 6 и 12 фунтовок достигал всего 240, 414 и 812 кг соответственно. Кроме того, Лихтенштейн провел стандартизацию и модернизацию всего артиллерийского парка, усовершенствовав конструкции ствольных камер, колесных лафетов, зарядов и прочего. Система Лихтенштейна была принята в начале Семилетней войны и оказалась настолько удачной, что вскоре была скопирована всеми остальными европейскими государствами. На самом же деле, стрельба к картечью из этих секретных и лучших в Европе гаубиц мало чем отличались от огня из прусских орудий. Изобретатель полагал, что такой вид канала будет способствовать разлету картечи, но опыт этого не оправдал, так как разлет зависит от давления пуль одна на другую, а не от сечения канала. Шуваловская гаубица, не давая преимуществ при стрельбе к картечью, хуже обыкновенный гаубиц стреляла гранатой, поэтому начальники были против нее, но отменить ее было возможно только после смерти Шувалова в 1762 году. Войскам Фридриха удалось в битве при Цорндорфе захватить более двух десятков этих пушек. Король тщательнейшим образом осмотрел орудия, произвел учебную стрельбу и понял, что они принципиально не отличаются от прусских. Тогда с присущим ему сарказмом и чтобы вселить в народ чувство уверенности в победе, он приказал выставить захваченные орудия на улицах столицы Пруссии с крупной надписью наверху «Большой секрет русских». Мне кажется, что новаторство заключалось не столько в самих орудиях, сколько в том, что для увеличения дальности и точности стрельбы обычный порох заменили на единорогах мелкозернистым, оружейным. Картеч и граната стали помещать в одном картузе с порохом. Это нововведение позволило значительно ускорить заряжание орудий, а значит, эффективность огня резко повысилась. Вот что действительно было новаторством, так это управление огнем. В 1759 году в битве при Пальцеге русские артиллеристы неожиданно открыли огонь по наступавшим прусским полкам генерала Веделя, прямо через головы своих войск. Так или иначе, но ущерб от огня русской артиллерии был колоссальный. Барон Архенгольц так описал ужасы той войны, в частности, осаду Кюстрина. Казалось, русские не столько думали о завоевании, сколько о разорении, так как один лишь город подвергся столь варварскому бомбардированию. Комендант-полковник Шак лишь на четвертый день получил требование о сдаче. потому что русскому главнокомандующему вдруг заблагорассудилось поступать согласно обычаям культурных народов. Но это требование обличало варвара. Фермер грозил штурмом и избиением всего гарнизона, если крепость тотчас же не сдастся. Комендант ответил. От города остались лишь груды развалин, магазины сожжены, но крепость еще в хорошем состоянии, а гарнизон не пострадал. Поэтому я буду защищаться до последнего человека. Сам фермер рапортовал, «Благословением Божьим такой успех возымел, что от четвертой бомбы в городе пожар учинился, который бросанием других бомб и каленых ядер в четверть часа так распространился, что от великого жару и на городском валу устоять не могли, ибо в пятом часу пополудни из города совсем стрелять перестали. И так до вечера, и через ночь все дома, кирки и магазины огнем пожертвы, и в пепел обращены. Какой же с неприятельской стороны урон был, того заподлинно ведать нельзя. Только думать надобно, что он и гораздо велик был по воплю, который в городе стоял. Гарнизон крепости флаг не спустил, и осада продолжилась еще большим ожесточением. Ярость прусаков увеличивалась по мере того, как они вступали в опустошенные провинции, встречая повсюду кучи пепла и еще дымящиеся развалины. Они не узнавали более свое Отечество и спешили навстречу врагу. Не обращая внимания на усталость, переносили все, желая поскорее исполнить свой высокий долг избавителей отчизны. Гусары привели к королю двенадцать пленных казаков, которых ему впервые пришлось видеть. Удивляясь их внешности и ободранному платью, он заметил, обращаясь к майору гвардии Ведалю: «Вот видите, с какой сволочью мне приходится сражаться!» Фридрих Великий сказал так, поскольку считал, что война должна затрагивать только армию, а мирных жителей, из своих, и чужих, нужно по возможности избавить от ужасов сражений. Казаки же считали иначе. Их тактика заключалась в нанесении противнику максимального ущерба. Они не видели особого различия между мирными гражданами и солдатами вражеского государства. После войны Фридрих Великий писал Вольтеру «Фанатизм и ярость чистолюбия превратили самые цветущие области моего государства в пустыни». Если вас интересует итог опустошений, причиненных мне врагами, то знайте, что я построил в Селезии восемь тысяч домов, а в помирании и Неймарке 6500. перед войной, примечание Бельского. А это, по всем вычислениям Ньютона и Даламбера, составит 14500 новых жилищ. Большая часть была сожжена неприятелем. Нет, мы не так вели войну. Правда, и мы разрушали несколько домов в городах, которые осаждали, но число их не простирается и до тысячи. Дурной пример не вел нас в искушение, и с этой стороны совесть моя свободна от всякого упрека. Нельзя не отметить и милосердное отношение короля к пленным противникам. Их содержали в нормальных жилищных условиях, хорошо кормили и одевали. Любая жестокость по отношению к содержащимся в заключении врагам категорически запрещалась. Во время Семилетней войны широкую огласку получил случай, когда королю представили на утверждение рапорт о пенсии одному старому фельдфебелю, Однако вместо резолюции о пенсии Фридрих нарисовал виселицу и отослал рапорт обратно. Он вспомнил, что за 15 лет до этого в кампании 1744 года этот фельдфебель был уличен в низком поступке против своих солдат и в жестокости с пленными, и не понес тогда никакого наказания. 14 августа 1758 года состоялось сражение при Цорндорфе. одной из самых жестоких и кровопролитных в семилетней войне. Русская армия численно превосходила прусскую, причем по количеству артиллерийских орудий более чем вдвое. Это было настоящее побоище, в котором, вероятно, прусская армия перестала бы существовать, если бы неслыханное мужество и выучка прусской кавалерии под командованием Зейдлица. Король сказал английскому посланнику, указывая на Зейдлица, «Ему мы обязаны всем». Без него нам было бы плохо. Хотя в таком сражении победителей не бывает, тем не менее обе стороны объявили себя победителями. Фермер рапортовал. Уступила прусская армия российское место баталии. За свою храбрость фермер был увенчан Андреевской лентой. Правда, генерал Петр Панин иронично заметил. Мы остались властителями поля сражения, но или убитые, или раненые. Русский король высоко оценил стойкость русских солдат у Цорндорфа, заявив после сражения, «Это железные люди, их можно перебить, но разбить невозможно». Зато действия русского командующего вселили в короля надежду на конечную победу. Вильям Фермер неожиданно покинул ставку и вместе со своей свитой ускакал в неизвестном направлении, бросив армию без управления до наступления темноты. Вместе с фермером бежали с поля битвы также генерал-князь Александр Михайлович Голицын. Примечание. Голицын. 1718-1783. Генерал-фельдмаршал. Активный участник семилетней и русско-турецкой 1768-1774 годы войн. Служивший в русской армии волонтером сын короля Августа III принц Карл Саксонский, австрийский барон Сент-Андре, генерал-квартирмейстер Герман и секретарь фермера Шишкин. Кроме того, из 21 русских генерала пять были взяты в плен. Любопытный момент описывает в своих записках императрица Екатерина II.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 Если бы его корпус неожиданно ударил в тыл прусской армии, то тогда война закончилась бы полным разгромом Пруссии. Однако этого не произошло. Граф Румянцев, подобно наполеоновскому маршалу Груши, инициативой не проявил. Сам же Фридрих проявил себя в этом бою настоящим героем. Он находился в самом центре сражения. Вокруг него пали все его адъютанты и пажи. Лишь над его венценосной головой носился щит спасительного проведения. А главное, он умело управлял войсками и вселял в своих солдат уверенность в победе. Так что преимущество от сражении все-таки получили прусаки, русская армия, простояв два дня на поле боя, отступила из Пруссии. Фермер не оценил возможности вновь атаковать ослабленную прусскую армию свежим корпусом Румянцева, даже после того, как Фридрих с основными силами ушел в Саксонию. Румянцеву он приказал следовать на соединение с шведской армией, а потом вовсе отозвал его в Померанию. Приказав генерал-майору Пальменбаху осадить Кольберг, он лишь ускорил свою бесславную отставку. Неумелый штурм русских войск был отбит. после чего русская армия отступила в Польшу на старые зимние квартиры. Лишь после этого в Петербурге поняли, что фермору нужно отдохнуть. Он был отправлен в отставку, а его место занял новый командующий, граф Салтыков. Примечание. Петр Семенович Салтыков, 1698-1772, русский государственный военный деятель, генерал-фельдмаршал. Новое генеральное сражение с объединенной русско-австрийской армией при Кунерсдорфе закончилось для прусской армии катастрофой. Она потерпела самое сокрушительное поражение за всю войну. Австрийским корпусом командовал самый лучший генерал на службе Марии Терезии, барон Лаудон. Примечание. Эрнст Гедеон барон фон Лаудон. 1717-1790 Генералиссимус, австрийский военачальник Поначалу все складывалось хорошо для пруссаков. К вечеру они овладели всеми русскими батареями, захватили 180 орудий и 5000 пленных. Но потом все резко изменилось. Русско-австрийская армия перешла в общее контрнаступление, и прусские войска были полностью разгромлены. Можно сказать, что король сам попал в петлю собственной системы косого боевого порядка. писал Клаузевиц. Фридрих в отчаянии видел, как его солдаты в панике бегут в окрестные леса. «Найдется ли здесь хоть одна проклятая пуля для меня?» Вырвалась у него. В отчаянии он, воткнул в землю свою шпагу, не собираясь отступать, но адъютанты силой утащили его в тыл, спасая от верной гибели. О масштабах поражения можно судить, почитав письмо короля». Сегодня утром в 11 часов я атаковал врага. Мы прогнали их до еврейского кладбища во Франкфурте. Все мои войска вступили в сражение и показали чудеса. Но это кладбище стоило нам невероятного количества наших людей. Они оказались в замешательстве. Я собирал их три раза. В конце я думал сам оказаться в плену и был вынужден покинуть поле битвы. Мой камзол весь в дырах от пуль, Две лошади были убиты подо мной. Мое несчастье заключается в том, что я еще жив. Наши потери очень значительны. Из войсков 48 тысяч человек я не имею и трех тысяч. В этот момент, когда я об этом говорю, бежит все. Я больше не господин моим людям. В Берлине сделают хорошо, подумав о его, города безопасности. Это жестокий перелом. Я его не переживу. Последствия этой битвы будут ужаснее, чем сама битва. У меня больше нет никаких резервов. И, по правде говоря, я верю в то, что все потеряно. Гибель своего отечества я не переживу. Прощайте навсегда. Фридрих Тут надо сказать, что хотя Фридрих Великий очень высоко ценил философа правителя Марка Аврелия, чей труд к самому себе стал его настольной книгой, тем не менее сам он не был рожден стойком, не обладал и невозмутимостью этого древнеримского императора. Он, безусловно, безумно переживал поражение. И все же в нем возобладало его основное качество чувства долга. Он нашел в себе силы, чтобы записать. Стонать и жаловаться означает восставать против глобальных законов. Тот, кто не в состоянии перенести несчастье, не заслуживает счастья. Уже спустя четыре дня после сражения стало известно, что русские не воспользовались плодами своей столь убедительной победы для нанесения завершающего удара и вместо того, чтобы идти на столицу, ушли в направлении Котбуса. Что неудивительно, ведь это была первая победа. Король в своей оценке ситуации чересчур сгустил краски и преувеличил свои потери. Всего на поле боя пало 19 тысяч прусских солдат. «Еще такая победа», — сказал Салтыков, — «о победе под Кунерсдорфом, и я верно сам повезу донесение в Петербург». После таких потерь Салтыков предпочел отойти и дать изнуренной армии отдых. Король написал своему брату Генриху прусскому: «Я возвещаю вам о чуде Бранденбургского дома, в то время когда враг, перейдя Одер, мог решиться на вторую битву и закончить войну, Он ушел в направлении Мюльрозы и Либерозы. Однако, несмотря на это, положение Пруссии после Кунерсдорфа стало критическим. В сражении погибли самые боеспособные части, прославленные ветераны. Такие потери были невосполнимы. После поражения при Кунерсдорфе последовала новая неудача в Саксонии, при Максене. Сдался в плен корпус прусского генерала Финка. Причиной тому явилась комплектация этого корпуса саксонскими и русскими военнопленными, силой, загнанными на прусскую военную службу. Поражение побудили Фридриха Великого обратиться к королю Англии с просьбой прозондировать почву с целью начать переговоры о мире. Англичане согласились, и представителям России, Австрии и Франции было передано приглашение на мирный конгресс. Франция была склонна заключить мир. Однако Россия и Австрия заняли непримиримую позицию. Они хотели полного разгрома и уничтожения Пруссии. В подписанной 21 марта 1760 года Конвенции России с Австрией обе стороны обязывались общее и согласно к тому употребить, чтоб королевство прусское, ныне оружием императрицы Всероссийской действительно уже завоеванное, ее величеству уступлено было, как справедливое награждение за претерпленные в нынешнюю войну убытки и показанную общему добру делу генерально услугу. Так что эта мирная инициатива провалилась и война продолжалась. Вдобавок ко всему, война начала приобретать еще и религиозный оттенок, поскольку римский папа Климент стал активно поддерживать Марию Терезию как католическую королеву, сражающуюся против еретиков. После войны это приведет к тому, что протестанты других стран будут массами стекаться в Пруссию под покровительство милостивого короля. Например, в марте 1760 года папа Климент XIII наложил запрет на книгу Фридриха «Куэрс дю философии дю Сан-Суси», поскольку в издании были сатирические места, едко высмеивающие многих царствующих особ, а также фрагменты, направленные против английского короля Георга II. Так как книга была издана в Париже, Фридрих отказался признавать свое авторство, опасаясь гнева Англии и своего дяди английского монарха. Королю удалось преодолеть душевный кризис, вызванный поражением. Из прежней энергии он продолжил войну. В письме к маркизу Даржану примечание. Жан-Батист де Буайе, маркиз Даржан, 1704-1771. Французский писатель-романист и философ, деятель просвещения. Фридрих высказался об этом так. «Мой дорогой маркиз». Я твердо решил в эту кампанию решиться на все и предпринять самые рискованные шаги, чтобы победить либо погибнуть со славой. Но, несомненно, в нем произошел внутренний надлом. Его самым глубоким образом изменила война. Он позабыл о главном правиле старого вояки. Никогда не гляди в лицо мертвым. Каждый раз, побеждая в сражении, он долго бродил по полю брани, оказывая помощь раненым, своим и противника. среди тысяч убитых и тысяч кричащих о помощи. Фридрих писал своему другу, итальянскому ученому и писателю графу Франческо Альгаротти. Примечание. Граф Франческо Альгаротти, Венеция, 1712, Пиза, 1764, литератор и просветитель, автор многочисленных книг и эссе. «Если вечный жит существовал, Он, верно, не вел такой скитальческой жизни, как я. Мы начинаем походить на странствующих комедиантов. Мы кочуем по свету и разыгрываем наши кровавые трагедии только там, где неприятель дозволяет нам устроить театр. Мы можем назваться счастливцами, если к нам вдобавок не придет чума. Развалены и нищета – вот презренные памятники наших громких подвигов. Четвертое. Несмотря на полосу неудач, прусские солдаты продолжали по-прежнему верить в него и гордились тем, что сражаются под королевскими знаменами. Он называл солдат своими детьми и делил с ними все трудности и превратности долгой войны. Король в последние годы этой бесконечной войны начал то, с чего должен был начать – войну методическую, медленную, с элементами войны партизанской. Его войска теперь старались занять наиболее выгодные позиции – разрушать вражескую инфраструктуру и опустошать тылы противника. Это была пора постоянного изнурения вражеских войск путем постоянных атак малыми силами и диверсий. Крупных сражений король теперь старался избегать, ведь на стороне противника было подавляющее преимущество. Подобную тактику использовал еще древнеримский полководец Фабий Максим во Второй Пунической войне против Ганнибала. Историк древности Тит Ливий, примечание. Тит Ливий, 59-й до нашей эры, Потавий, ныне Падуя, 17 год, там же. Римский историк, автор римской истории «От основания города». Писал о тактике этого генерала. В тот же день, как он близ Арпина стал лагерем в виду врага, пунеец немедленно вывел войско в боевом порядке. предлагая сражение, но в римском лагере все было спокойно и безмятежно, и он вернулся к себе, ворча, что прославленный Марсов дух у римлян угас, что война окончена. В глубине души, однако, он был встревожен. Ему вдруг стало страшно от спокойной осторожности нового диктатора. Еще не зная, сколь тот упорен, Ганнибал попытался вывести его из себя. Часто переходил с лагерем с места на место, на глазах у него опустошал поля союзников, двинув быстрым маршем войска, скрывался и вдруг появлялся где-нибудь на повороте дороги, прятался, рассчитывая перехватить его, когда он спустится на равнину. Фабий вел войско по высотам, на небольшом расстоянии от неприятеля, не выпускал его из виду, но и не вступал в сражение. Словом, Фридрих перешел к позиционной обороне, опираясь на цепь крепостей и укрепленных лагерей, которые союзники не могли миновать, не подвергаясь опасности ударов по флангам и в тыл. Кроме того, широко шла тайная война. Короля подробно информировали обо всех передвижениях противника, и он успевал быстро реагировать, вовремя перебрасывая мобильные резервы на опасный участок. Французский писатель и драматург Шамфор 1741 1790 -е. Писал о том, как король дезинформировал противника. Прусский король часто приказывал создавать карты данной окрестности. Карта показывала, например, непроходимые болота, которых вовсе не было и которые враги считали фактом, веря фальшивой карте. Положение Пруссии несколько улучшилось, но все равно оставалось тяжелым. Британский посол Митчелл докладывал своему двору. Страдания подданных короля Пруссии в Бранденбурге, Селезии и других провинциях так велики, что, как я опасаюсь, он мало что наберет с этих провинций для своей армии на предстоящую кампанию. Какими ресурсами он обладает на сей счет, помимо доходов от Саксонии, мне неизвестно. Примечание. Виноградов. Семилетняя война. Москва. Издательский дом. 1 сентября. Самой значительной операцией 1760 года стало взятие Берлина русско-австро-саксонскими войсками. Во время берлинского похода нашла выход дикая злоба австрийцев и саксонцев, которая вылилась в зверство и бессмысленное варварское уничтожение произведений искусства во дворце Шарлоттенбург. Союзники также разорили арсенал, монетный двор, литейную, где отливались пушки. взорвали пороховые мельницы. Они не остановились даже перед осквернением могил. Только русские войска, и это признал даже Архенгольц, ранее столь ярко описывавшие в своей книге «Бесчинство казаков», вели себя в занятом городе безукоризненно. А русский бригадир, то есть бригадный генерал Бахман, Столь милостиво относился к горожанам, что тронутый его поведением магистрат предложил ему перед отступлением русской армии 10 тысяч рейхстайлеров, которые Бахман не взял, говоря, что достаточно вознагражден честью быть несколько дней комендантом Берлина. Выдающийся немецкий ученый Леонард Эйлер писал одному из своих друзей. «У нас здесь было посещение, которое в других обстоятельствах показалось бы чрезвычайно приятным. Впрочем, я всегда желал, что если бы когда-либо суждено было Берлину быть занятым иностранными войсками, то пускай это были бы русские. Когда Фридрих узнал, что Берлин при его занятии русскими получил лишь незначительные разрушения, он сказал «Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». Впоследствии поход на Берлин объяснялся желанием выманить прусскую армию из-за неприступных крепостных стен. навязать генеральные сражения и разгромить. Но так ли это было на самом деле? В Берлине союзники задержались лишь на несколько дней, поскольку король действительно вышел со своими войсками и ускоренным маршем двинулся к городу. Узнав о приближении крупных прусских сил, союзники струсили и вместо того, чтобы идти на бой, спешно покинули Берлин, утешая себя тем, что цель достигнута. Прославленный полководец Фридрих оказался не в состоянии защитить свою столицу. Снова произошла замена командующего русской армии. Им стал Александр Борисович Бутурлин. По свидетельству очевидцев, в войсках офицеры отказывались верить в это назначение, поскольку было известно, что новый главнокомандующий – горький пьяница и не способен никем руководить. Очень скоро Фридрих II нанес ответный удар – Крупные силы союзников, около 10 тысяч человек под командованием генерала Олеца, осаждали крепость Кольберг-Суши. с На море Кольберг осаждала сильная русская эскадра, 26 линейных кораблей, 5 фрегатов и более 100 мелких кораблей. Вскоре к ним на помощь подоспела и присоединилась также шведская эскадра. Казалось, что совершенно невероятное превосходство союзников в силах делает сопротивление невозможным. Надежда на союзный английский флот оказалась иллюзией. Он был занят французами. 11 сентября Фридрих отправил на выручку крепости отряд под командованием генерала Вернера, численностью около трех тысяч человек. Однако приближение пруссаков вызвало среди осаждающих крепость настоящую панику, поскольку точное количество стремительно наступающих прусских войск было неизвестно. Атака немногочисленных прусских гусар обратила всю эту армию в бегство, поскольку союзники были уверены, что их атакует сам король, как всегда незаметно нагрянувший с многотысячной армии. С трудом погрузившись на свои корабли, они сняли осаду с крепости и позорно бежали. Салтыков пал духом и заболел. Вернувшись из плена генерал Чернышов писал канцлеру Воронцову летом 1760 года.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 Второй удар Фридрих нанес лично, разгромив войска фельдмаршала Дауна в кровопролитной двухдневной битве при Торгау. Боевые действия продолжались с переменным успехом до 1762 года. Несмотря на то, что прусские войска часто одерживали победы над врагом, силы Пруссии постепенно таяли. Вдобавок, 5 декабря 1761 года генерал Румянцев с третьей попытки взял штурмом крепость Кольберг, что было несомненным успехом. Было захвачено 173 орудия и 20 знамен. 3000 солдат гарнизона были взяты в плен. Победа, как всегда, была омрачена большими потерями. С начала Семилетней войны только погибшими русская императрица потеряла 120 тысяч человек. Французская морская торговля практически прекратилась после того, как в бухте Киберон английский адмирал Эдвард Хок, 1705-1781, истребил главные силы французского флота. Французы потеряли семь линейных кораблей, в том числе два адмиральских. Лорд Роберт Клайв овладел Канадой, а затем его войска разгромили французов и союзных им индусов в битве при Плесси. Он захватил французские владения в обеих Индиях, развивая наступление на обескровленные французские войска. Положение Пруссии, тем не менее, ухудшилось, поскольку Англия добилась реализации всех своих планов и стояла на пороге победы в войне, после чего перестала оказывать помощь Фридриху. Положение особенно усугубилось после того, как в Англии умер король Георг II, а на престол зашел Георг III. который прекратил всякую финансовую поддержку Пруссии. Но союзники не считались с потерями и продолжали теснить прусаков на всех фронтах. Фридрих II позднее писал о том периоде. Если подвести итог, то Пруссия в конце последней кампании была близка к полному краху. По мнению всех государственных деятелей, она уже погибла. но она смогла вновь подняться в результате смерти женщины и благодаря помощи государства, которое прежнее наиболее активно действовало во вред Пруссии.